Вся Европа с напряжённым вниманием следила за драмой, разыгравшейся в Швейцарии. Беспокойство русского императора превосходило меру. Мы в мучительной тревоге, пишет в эти минуты Ростопчин. От Цуворово никаких известий, газеты противоречат: то он побеждает, то разбит и уничтожен. Император уже не ждёт блестящего победного конца. он только думает о спасении последних остатков русской армии вы должны были спасать царей пишет он суворову теперь спасите русских воинов и честь вашего государя главное возвращение ваших в Россию и сохранение её границ говорит он фельдмаршалу в другом из своих рескриптов не мудрено если 20 октября Получив наконец верные вести об исходе похода, император не может скрыть своего изумления перед величием свершённого. Не доставало вам одного рода славы, пишет он фельдмаршалу, преодолеть и самую природу. но вы и над нею одержали ныне верх. «Да спасет вас Господь Бог за спасение славы государя и русского войска», писал суворвар Стопчин. «Что скажут злодеи ваши и злодеи геройства?» Казнен язык их молчанием. 29 октября Суворову даровано редкое отличие – звание генералиссимуса всех российских войск. «Ставя вас на высшую степень почестей, – говорит ему в своем рескрипте император, – уверен, что вы не были что возважу на неё первого полководца нашего и всех веков. Другому этой награды было бы много, сувору мало. Ему быть ангелом, заметил Павел Растопчину. Раздраженный коварством союзников, Павел послал Суворову приказание идти к границам России. «Обстоятельства требуют возвращения армии в свои границы, ибо виды венские те же, а во Франции перемена. Идите домой немедленно», – писал Павел Генералиссимусу. Австрия пробовала спасти распавшуюся коалицию. Эр-герцог Карл просил Суворова повременить выступлением. В письмах Франца сквозила надежда на великодушие русского императора, но Павел был неумолим. «Когда придет официальная нота о требованиях двора Венского, приказал он Растопчину, то отвечать, что это есть галиматья и бредни. Я весьма рад», – писал тогда же император и Суворову, «что узнает эр-герцог Карл на практике». каково бывает оставленному не вовремя и на побеге. Но немцы люди годные, всё могут снести, перенести и унести. Обратный путь к границам России явился для Суворова рядом нескончаемых оваций, самых восторженных и задушевных. И отношение к нему положительно граничило с каким-то благоговением. Рождественские праздники 1799 года он провел в Праге, в Богемии. С юношеским увлечением предавался всевозможным святочным забавам. А между тем конец был близок. уже оставляя Краков, он чувствовал себя настолько нездоровым, что должен был остановиться в Кракове. Отсюда переехал в Коврин. Болезнь развивалась быстро. Только вести о том, что в Петербурге готовится ему триумф, почти царская встреча, поддерживали силы угасавшего вождя. Когда наступило некоторое облегчение, Сворова повезли в Петербург. Но ещё по пути к столице его ждал жестокий удар. Со стороны императора последовала новая оправа. Все приготовления к встрече были отменены, и во избежание народных восторгов генералисимусу было приказано въехать в столицу ночью. Нерастные страдания Суворова не могли, конечно, исцелить его физических мук. Жизнь медленно потухала. Суворов исполнил последний долг христианина и простился со всеми. В временами его мысли были всецело обращены к Богу. "Долго гонялся я за славой", говорил он. "Всё мечта". Какой души у престолова Севышникова. Временами он бредил знакомыми сценами военного мира, бредил войной, планами новых кампаний и чаще всего вспоминал Геную, куда укрылись последние остатки французских войск. 6 мая 1800 года в 2 часу дня великого полководца не стало. на 12-е число назначены похороны. Несмотря на опалу, постигшую Суворова, почти всё население Петербурга от малоды велика вышло на путь погребальной процессии. На углу Невского и Большой Садовой, окружённый большой свитой, стоял император. Когда приблизился гроб, он снял шляпу. Из его глаз капали слёзы. Тихо вернулся он во дворец, был грустен весь день, не спал всю ночь и беспрестанно повторял: "Жаль, жаль, жаль". Когда входили в Лаврские ворота Александро-Невской лавры, явилось опасение, пройдёт ли катафалк Отставной солдат, свидетель и участник Суворовских подвигов, крикнул, чтобы шли без сомнения. Покойник везде проходил, пройдёт и здесь. Надгробного слова произнесено не было. Но песнопение Ботнянского, жилый в помощи Вышнего, был пропет так, что многие рыдали. Раздались последние залпы из орудий и ружей, то армия прощалась со своим незабвенным и великим вождём.